Глава 12. Уехали мы на следующее утро. Дарлингтона было почти 9 часов. Когда ехать оставалось ещё несколько часов, Зэф зазвонил мобильник. Он глянул на экран и ответил сразу же, переключив звонок на громкую связь. "Эй, Бигель", быстро сказал он. "Всё в порядке?" В мобильнике ревёл хаос. Слышалась стрельба, крики, дальние взрывы. Они повсюду, крикнула Эбигейл на том конце. Кто? Что происходит? В голосе Зефа зазвучало напряжение, которого я никогда раньше не слышал. "Солдаты Люкса", сказала Эбигейл. "Они слетели вниз как вороньё и теперь роятся по всему городу, убивают всех". "Как они вас нашли?" спросил Зев. "Одного нашего дозорного ранило при нападении, поэтому мы отправили взвод его вытаскивать, но не получилось". туда отправилась больше воздаятелей и разверся ад. В динамике потрескивали новые выстрелы и взрывы. К тому же они не умирают, продолжала Эбигейл. Солдаты Люкса, они не умирают. В каком-то смысле не умирают, спросил Зев. Они умеют восстанавливать конечности, латать пулевые ранения в мозг, все они, сотни бессмертных солдат. Убьёшь кого-то, а он опять в строю. Должно быть какой-то один эпик поддерживает в них жизнь, сказал Зав. И он наверняка где-то поблизости. Нет, ответила Эбигейл. Это могущество распространяется на весь город. Нужно отзывать команды и убираться оттуда сейчас же. Мы пытаемся к чёрту, рявкнула она. Нет отсюда никакого блескучего выхода. Мотор грузовичка взревел, это Зев прибавил скорости. Он решительно смотрел на дорогу впереди. Мы едем, Абигейл. Вы уже близко? спросила она. Пока не очень, но едем. Он отключился и мы гнали молча, казалось, целую вечность. Вон, произнёс Зев, показывая на далёкую чёрную тучу. Думаю, это люкс. Я глянул на одометр. Вы уверены? Да место больше сотни миль, сказал я. Разве его будет видно из такой дали? Это же целый блескучий город, произнёс он. Чем ближе мы подъезжали, тем больше я убеждался, что Зев прав. Тёмная громада преобразилась в рельеф из скалы, то и впрям был город, целая гора, таившаяся за покровом туч. Всякий раз, когда Зев связывался с Себегием, Казалось, что погиб еще один воздоятель. Я вспомнил, как они ровными шеренгами стояли в курятнике. Тогда мы выглядели такой силой. Когда мы доехали до форта Уэрта, люк сгромоздился в небесах исполинским чудовищем. Он вновь пришел в движение. На юг, пока мы продвигались на восток. Эбигейл позвонила сказать, что город наконец уходит. Выжила Курля. Сегодня несколько воздателей. Громадный город перемещался быстрее, чем я ожидал. Совсем немного погодя его тень уже не накрывала собою Арлингтон, но затем он вдруг и резко сменил курс. Что он делает? спросил я. Как будто нам навстречу движется. Мы переглянулись. Невозможно, сказал Зав. Бессмыслица какая-то. Но в голосе его я слышал неуверенность, и я показал в окно с его стороны. «Сверните на север через пару миль, просто на всякий случай!» Он не ответил, но через две мили съехал на выезд к северу. Люкс тоже повернул. «А-а-а!» — начал я. «Он...» — отозвался Зев, перебив меня. «Вижу!» Он нажал на газ, разгоняя грузовичок еще сильнее. «А-а-а!» Как он может нас видеть, спросил я. Мы же пылинка на дороге. Не знаю, что-то здесь не так. Я глянул в окна. Да напасти автомобили мчали по широченным трассам непрерывными потоками. Теперь всё стало по-другому. Люди нынче осторожно относились к тому, как путешествуют, и когда всё-таки отправлялись в дорогу, ещё тщательнее старались стоиться. Вокруг нам много миль не было ни единой машины. С чего бы им за нами охотиться, спросил я. Очевидно, кто-то там наверху знает такое, чего не знаем мы. Зев ударил по тормозам, развернул пикап и направился на юг. Люкс тоже сменил курс. Блистать, выругался Зев себе под нос. Он свернул на запад, снова туда, откуда мы приехали. Люкс последовал за нами со скоростью, превышавшей наши девяносто миль в час. «Догоняет», — сказал я. «Угу, вижу», — буркнул Зев сквозь зубы. Вздымаясь к нам, подползали чёрные тучи. Они вихрились и кипели вокруг изрезанной летучей скалы. Люкс надвигался на нас неотвратимо, как бы не меняли мы направление. «Нам нужно укрытие!» Наконец, произнёс Зевс, сворачивая на следующий съезд к Форту Уэрту. Мы нырнули под сень небоскрёбов в узенькие улочки, незадолго до того, как тень люкса окутала собою всю землю вокруг нас. Зев заехал на подземную стоянку и выключил двигатель. "Вылезай", сказал он, распахивая дверцу. Я открыл свою и услышал тот щелчок металла, который уже полюбил. Мне было интересно не в последний ли раз я слышу этот звук. Мы схватили по автоматическому карабину, по сумке с патронами и взяли связь. Меч Денна я закинул за спину и пристегнул его кожаный ножны покрепче. И после этого мы взбежали в заброшенный универмаг, торговец Джон одна нами. Внутри оказалось десяток людей. Брошенный магазин они превратили в убежище. Одна за другой поднялись головы, все посмотрели на нас. Вскочил мужчина в оранжевой рубашке, сидевший у пропановой походной печки. «У них ружья!» — крикнул он. «Бегите!» Остальные завопили, хватая в охапки всё, что могли, и ринулись на улицу через парадный выход. «Интересно», — подумал я, — «сколько раз им приходилось бегать от мародёров? Отчаяние, похоже, всегда будет в человечестве худшее». «Двигай дальше!» сказал Зев, пока тени каскадами обрушивались на окна, занимавшие весь фасад магазина и погружали торговый зал во тьму. Мы пробрались в недра торговца Джо и присели под окном. Снаружи с неба дождём из тёмных туч сыпались солдаты в чёрных мундирах. Эбигейл назвала их вороньём. Это было точное определение. Вся в белом среди них спускалась одна эпик. Длинные белые волосы и ткань одежд совершенно неподвижны в ее парении. О ней я читал в инструктаже нашего задания. Звали ее Крылата. Едва вранье коснулось земли, тут же рассыпалось по всем улицам, роясь как насекомые. На черной ткани мундиров, словно кровавые рубцы на груди, выделялись красные полосы их знаков отличия. Шипами торчали ножи и разное оружие. "Сиди тихо", произнёс Зев, пригибаясь ниже и выглядывая в окно. "Не могут же они обыскивать все здания в городе. А если они уже знают, где мы?" Он покачал головой. "Видишь, как рассредоточились поисковой сеткой? И они не окружают один конкретный район. Зачем они вообще нас ищут?" Зев не ответил. Знал он столько же, сколько и я. По улицам неистово метались люди. Воронё нацеливало на них оружие искала нас. Они рассыпались по улицам, пока перед нами не остался только один ворон. Время от времени он останавливал кого-нибудь и допрашивал. Каждый остановленный откликался на это одинаково, вжимал голову в плечи, взгляд не отрывал от земли. Дрожащие руки покорно вскидывал вверх. Ворон затем спрашивал что-то у человека, и тот качал головой, а затем его отпихивали прочь. Ворон повторял эту процедуру, пока не остановил знакомую фигуру. Мужчину в оранжевой рубашке, который сидел здесь у походной печки. Человек также покорно съёжился, сутулись и дрожа, но на сей раз, когда ворон задал свои вопросы, Мужчина посмотрел прямо на магазин, в котором мы прятались. Вот напасть, тихонько выругался Зев. Надо снять этого ворона. Он поднял карабин и навел его на солдата, выглядывавшего из здания, который ему показал мужчина в оранжевой рубашке. Не стоит, сказал я. Вороньё поблизости услышит выстрел и слетится сюда всей своей стаей. Они всё равно узнают, где мы, ответил он, прицеливаясь. Я выхватил из-за спины тесак Дэнни и встал на одну линию с Вороном. Прикинув дистанцию, выставил нужное значение на циферблате своих часов, в которых размещался бумеранг, а потом нажал на стекло. Тёмный угол торговца Джо исчез. Когда я возник вновь от меня до Ворона был один шаг, я не медлил. Не успел ещё Ворон даже осознать, что происходит, голова его лежала у его лодыжек. Я вручную вновь привёл в действие обомранг и вернул его Невермак. Вся процедура заняла меньше секунды. Зав поглядел на меня. "Мило". Мужчина в оранжевой рубашке пялился на обезглавленное тело у своих ног, огляделся словно бы в ужасе от того, что я вернусь по его душу. Когда людям казалось, что Эпик желает им смерти, лица у них затапливало особым страхом. Человек в оранжевом развернулся и побежал. На улицах чисто, сказал Зев. Перейдём. Он разбил окно прикладом своего карабина и перескочил подоконник. Я последовал за ним через дорогу в банк Америки, за сплошной стеной чёрных окон. Нас заметил Ворон в квартале к северу. Что-то крикнул, но Зев свалил его, не успел тот договорить. Не останавливайся, покуда он снова не встал. велел Зеф. Сзади выстрелили две винтовки. Зеф нырнул под прикрытие. Бумерангом я перенесся внутрь Банка Америки, затем пробежал внутри фасада к двум воронам, до них еще оставалось двадцать футов. Меня они не заметили за черными стеклами. Но я-то их видел. Я бросился сквозь одну громадную оконную панель, разбивая ее в дребезги и одновременно выхватывая меч Дэна. Обоих я уложил, не успели они даже глянуть в мою сторону. Но сразу за углом здания слева стоял ещё один патруль воронья. Все четверо подняли винтовки, целя прямо в меня, как расстрельная команда. Пальцы на спусковых крючках, но только собрались выстрелить, как я привёл в действие бумеранг, и появился в ноф уже рядом с зефом. Из угла раздался треск выстрелов, но пули попали только в стекло. «Должно быть с ними какой-то эпик!» — донёсся крик одного солдата. Зеф втянул меня в Банк Америки, не успел патруль воронья заметить, куда мы делись. Мы двинулись через здание, прячась за уцелевшими чёрными окнами. С обеих концов улицу затопило вороньё. Десятки их миновали нас, а затемнённые стёкла не давали им нас увидеть. Я выждал нужное мгновение... а затем выполнил серию быстрых прыжков с бумерангом. Вжик туда, два взмаха мечом, вжик обратно. Тесак дена кромсал их всех. Из дул винтовок разлетались пули, но никто из воронья не знал, куда стрелять, и в неистовстве их стрельбы жертвами становились лишь солдаты из их же числа. Я влетал в их ряды и вылетал, гося их одного за другим. Паника распространилась среди них как зараза. Стоило им попробовать перестроиться, как клинок Дэнна укладывал ещё кого-нибудь. Когда всё вороньё до единого лежало на улице, снова наступила тишина. "Нужно убраться отсюда, пока подкрепление не пришло", сказал Зав. "И пока эти не начали исцеляться, сюда". Он кинулся к гостинице Мариот через дорогу. Побежали мы вместе. Бетон у нас под ногами лопался там, куда попадали новые пули. Зеф на бегу отстреливался, вдали оседали всё новые тела. «Внутри беги вглубь здания и...» Голос его вдруг прервался. Я глянул через плечо, но Зеф больше не бежал за мной, и я резко затормозил и развернулся. Он лежал на земле, полз дальше. «Зеф!» — завопил я. «Иди!» сказал он, пытаясь от меня отмахнуться: "Брось меня тут!" К нам ускоренным маршем направлялся целый взвод воронья, хотя до них ещё оставалось несколько сотен шагов. По бетону и асфальту вокруг нас шлёпали пули. "Не брошу", сказал я, хватая его за руки и потащил его вперёд, и только тут заметил кровавый след, тянувшийся по улице за ним. Скверно ранила Спросил я всё ещё волоча его, меж тем как пули оставляли всё новые выбоины в тротуаре. Зев покачал головой. Скверно. Надо меня здесь бросить. Я уже вам сказал, не брошу. Они ещё далеко, мы успеем найти укрытие. Крылато близко, сказал он. Она убьёт нас обоих. Ищи прикрытие, это приказ. Неожиданный обстрел прекратился. Я поднял голову. отряд воронья больше не надвигался на нас высоко над ними парила крылата и не сводила с нас взгляд вот она подняла одну руку и ткнула пальцем в нашу сторону гостиница мариот вся целиком оторвалась от своего основания и поднялась она продвигалась всё ближе и ближе к нам От тени её ползла вдоль улиц, словно демон, выискивающий добычу. "Развернись", сказал Зев, подталкивая меня в другую сторону. "Уходи". "Не собираюсь я вас тут бросать", ответил я, пытаясь снова ухватить Зева за руки. "Она меня убьёт, Джек. А тебе нужно остаться в живых, чтобы свести счёты на этом фронте. Слышишь меня?" Но я никуда не уходил. Зев схватил меня за руку. «Жалко, что я больше не увижу, как ты этим мечом машешь. Это уж точно к чёрту!» Моё внимание отвлёк пронзительный стон зарядки бумеранга. Я посмотрел на руку Зефа, сжимавшую моё запястье. Он привёл в действие мотиватор и показывал тот обратно на Банк Америки, на высоту нескольких этажей. «Нет!» — я вздрогнул, сразу перед тем, как мне телепортироваться. Зэф ударил меня запястьем о мамостовую и разбил часы. На долю секунды мир пропал. А когда возник снова, я был в кабинете высоко над улицей. Омеранг выл и искрил, пытаясь вернуть меня в якорную точку, но сам прибор был слишком повреждён. Я оказался в ловушке. Мне приходилось смотреть на Зэфа, лежавшего на улице. Я вгляделся. Вот крылато подлетает ближе к Зефу и тянет за собой гостиницу. Голова у неё поворачивалась из стороны в сторону, она искала меня. Зеркальное чёрное стекло передо мной скрывало меня от её взгляда. Линия тени от гостиницы Мариот почти подобралась к сапогам Зефа. Я не мел внутри. Но почему? Всё, что я люблю, вечно у меня отбирают. Здание высилось над зефом, но не падало. Внутри него ненадёжно скрепел металл, а тень от всей конструкции постепенно заглатывала зефа. Крылато подлетело ближе. Где он? Где мальчишка? Кровь моя похолодела. Я Чего и от меня надо? Тут больше никого, кроме нас двоих, девчонка, ответил Зев. Голос его потрескивал у меня в ухе сквозь динамик связи. Гостиница опять заскрипела, как будто крылато сжимало её туже. Отдай его мне, и можешь быть свободен. Так славно вышло бы, разве нет? Пока она говорила на лице, ее не читалось никаких чувств. Как будто не было в нем тех мышц, которые натягивают на скулы ухмылку или хмурый вид, или вообще что угодно, кроме бесстрастия. Зев приподнялся и сел, и пожал плечами. — Можешь разнести весь город на куски, но его не найдешь. — Найдите мальчишку! — крикнула крылатая воронью, стоявшему строем у неё за спиной. Мне велели привести его живьём, поэтому не ломайте так, чтобы нельзя было починить. В горле у меня собралась комом ещё одна волна холодного ужаса. Чего они от меня хотят? Вороньё маршем разошлось в разные стороны, старательно огибая ненадежно парящую гостиницу. Сыграем в игру. сказала Крылатова, вновь обращая всё своё внимание на Зефа. Я не играю в ваши игры. Здание заскрипело и застонало, словно бы отражая гнев Крылаты, тот гнев, что не проступал у неё на лице. Если побежишь быстро, оставлю тебе жизнь. Готов? Зеф схватился за ногу и поморщился, несмотря на два пулевых ранения в бедро. Он перекатился на бок и приподнялся, оттолкнувшись от мостовой. С мучительным усилием вставал он, пока не встал во весь рост. "Да!" крикнула ему Анна, и в её глазах нарастало возбуждение. "Теперь беги!" Нозеф не побежал. Он просто выпрямился и поднял голову повыше. "Беги!" закричала Крылата. Над Зефом затряслось здание. Он вновь сосредоточился на крылате. «Ты первая!» — сказал он. Здание затряслось сильнее. Металл скрижетал сам о себя, визжая и разрываясь от собственной тяжести. «Беги!» — заорала крылата. В ее глазах горела неистовая ярость. Я перевел взгляд на здание над ним. Нет, прошептал я. Крылато вновь завопило, и здание рухнуло. Вся его неизмеримая тяжесть устремилась вниз. Повсюду разнёсся оглушительный грохот. Металл выл и ревел, когда здание разбивалось о землю. Внезапным туманом поднялись тучи пыли. охватив всё моё поле зрения и застилая собой всё за пределами банка куски металла и дерева пробивали стёкла вокруг меня я нырнул за конторский стол когда через комнату как пули полетели осколки бетона я ждал что какой-нибудь меня разорвёт но ничего не произошло воронёй искала меня но так и не нашло возможно побеги зэв Она посохранила ему жизнь, как обещала. Что у неё было за игра во всём этом? Мы не играем в их игры, голос Зефа раздавался у меня в уме. И быть может, ею и была для них вся наша действительность игрой. Мы-то считали, что можем ею хоть как-то управлять, хотя на самом деле не могли никак. Возможно, воздаятели для эпиков попросту игрушки. незначительные, несущественные. Я лежал на полу того кабинета, зная, что Зефа больше нет, и не понимая, виноват ли как-то в этом я. Люкс же для чего-то меня искал. Что я натворил? Я прятался, пока крылатые вороньё не сдались. Они улетели обратно на Люкс, а сам город уплыл прочь. И я остался совсем один. Еще более одинокий, чем был тогда на улицах Бостона. Эбигейл ответила на звонок по мобильнику. Не успел еще дозвучать первый звонок. «Зеф, ты в норме?» Сердце у меня надломилось от ее голоса. «Это я», — ответил я. «Джекс, вы где с ним? Давно должны были быть тут!» «Теперь тут только я». Где Зев? спросила Эбигейл, и вновь тот разговор, что у нас был с Неей, промелькнул у меня в уме. Люкс нашёл нас. Зев не выбрался. Молчание. Ты где? спросила она после долгой паузы. Неподалёку, в Форте Верт. Как вас Люкс нашёл? Непонятно. «Ответил я. Они точно знали, где мы. Они на нас охотились. Или, если точнее, охотились они на меня». Но этого я ей не сказал. Ничего не сообщил о Крылате, которая спрашивала о мальчишке. Возможно, то были важные данные, которые и следовало бы передать Эбигейл, но я не передал. Я вновь был одинок на всем белом свете. и не мог рисковать тем, что Эбигейл вышвырнет меня вон сочтя слабым звеном. Тогда я останусь совсем один, а этого я позволить себе не мог. Но одно было совершенно точно. Люкс должен пасть.